Глава 15. Лос-Анджелес, январь 1939 года. Дэвид закурил сигарету, потому что его терзали сомнения. Он не знал, правильно ли поступил, выбрав на роль Вивьен Ли. Бесспорно, на пробных съемках она превзошла остальных трех претенденток. Ее красота и темперамент соответствовали его представлению о Скарлетт. Но с ней возникали три сложности. Во-первых, она была британкой, что точно плохо воспримут в Южных Штатах. Уже ходили слухи, что Куклукс-клан собирается выступить против съемок, поскольку Скарлетт сыграет не южанка. «Попросить о поддержке Маргарет Митчелл», написал Дэвид на листочке. «Если писательница выскажется за кандидатуру мисс Ли, ему будет намного проще». Вторая проблема была серьезнее. На Рождественском вечере Джорджа актриса объяснила Дэвиду, что теперь, раз она остается в Голливуде, ей хотелось бы первым делом найти дом для них с Ларри. Проклятие. Еще не хватало второго романа Годдар. Мелькнула мысль в голове у Дэвида. Если даже жизнь Полет и Чаплина без свидетельства о браке вызывала протесты, как общественность отреагирует на актрису, изменившую мужу? К счастью, супруги Мисли Ли и Ларри жили далеко, в Англии. Но все же не так далеко, чтобы отпугнуть ищеек, вроде Хэдди Хоппер или Луэллы Парсонс от такой многообещающей истории. Поговорить с Майроном нужно, чтобы он втолковал Мисли, Ли, что она должна держать роман в тайне. Сделал он еще одну заметку. И третьей проблемой, из-за которой у него точно появятся седые волосы, были проклятые переговоры о заключении контракта с Вивьен Ли. Вроде бы девушка должна быть счастлива, что ей выпал такой шанс. Но вместо этого переговоры по контракту оказались более вязкими, чем атлантский сироп. Дэвид ударил себя по правой ладони кулаком. Сначала ее муж-англичанин хотел отказать ей в разрешении на работу, и Вивьен Ли впала в истерику. К счастью, юристы Дэвида выяснили, что согласие Холмана не требовалось, но хлопоты, слезы и тревоги из-за того, что ему придется начать съемки без исполнительницы главной роли, стоили ему бессонных ночей. Мальчики и Ирен его избегали, потому что, и он был вынужден это признать, в эти дни его терпение было на исходе и могло лопнуть из-за малейшего пустяка. Потом пришел Майрон, который напрочь забывал о друзьях и родных, когда нужно было выжить как можно больше денег. Вивьен Ли идеально подходит на роль Скарлет. Когда Майрон вел переговоры, он всегда был невозмутим и невыносим. «Ты же сам это сказал. Ты не можешь отделаться от нее какими-то хлебными крохами». «С ней мы идем на риск. В США ее никто не знает». Дэвид умел оставаться таким же непреклонным, как и его брат. «Никому неизвестная актриса не может рассчитывать на такую же сумму, как такая звезда, как Кларк». «Но предлагать ей в пять раз меньше его гонорара — это наглость». Майрон барабанил пальцами по столу Дэвида, и это ужасно раздражало продюсера. «Ей придется быть на съемочной площадке каждый день». «Мне нужно еще расплатиться с Кордой». Мисли должна быть благодарна за представившуюся ей возможность. На самом деле, это ей надо бы предложить мне денег. Ах да, контракт на 7 лет ей не нужен, только на время съемок, унесенных ветром. Ты ведь это не всерьез? Очень даже всерьез, Майрон закатил глаза. Ей нужно время, чтобы играть в театре, и потому она не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами. Черт бы побрал этих актеров! Хуже всего были те, кто приходили с театральной сцены и считали себя лучше других. Театр был для них искусством и их жизнью, а в фильмах они снимались только чтобы заработать денег. Такое отношение страшно раздражало Дэвида как поклонника киноиндустрии. «Я не собираюсь сделать из нее звезду, чтобы потом она ушла к Джеку Уорнеру или Луису Барту», Дэвид стукнул кулаком по столу. «Либо на семь лет, либо вообще никакого контракта». Будь его воля, он бы настоял на пожизненном сроке, но законы разрешали ему только проклятые семь лет. Я могу поговорить с ней об этом, но ей понадобится заверение, что ей можно будет работать в театре. Да, пожалуйста. Тогда я все улажу и дам тебе знать. Майрон широко улыбнулся, ведь он получил приличную долю гонорара Месли. После долгих раздумий актриса наконец уступила И согласилась на семилетний контракт. Между тем подходили к концу переговоры с Александром Кордой, таким же деловым человеком, как и Майрон. Все было бы хорошо: Мисли могла бы подписать контракт, а Берд сообщить обо всем прессе. Если бы не одно «но» — Ларри. Оливье почти каждый день заявлялся к Дэвиду, чтобы осложнить ему жизнь. Сегодня он тоже уже дал о себе знать. На мгновение Дэвиду пришло в голову попросить Марселу Рабвин спровадить актера. Но он не осмелился, опасаясь, что Оливье мог легко повлиять на молодую англичанку. А та, должен был признать Дэвид, просто идеально подходила на эту роль. Увидев пробные съемки, продюсер не мог представить в качестве Скарлет никакой другой актрисы. Даже Полит Годер, которую он когда-то считал совершенной для этой роли, теперь казалось ему лишь запасным вариантом. А в «Великом ветре» все должно было быть самым лучшим. Так что через час Дэвиду придется опять выслушивать ворчание Оливье. Он собирался воспользоваться оставшимся до встречи временем, чтобы взглянуть на состояние сценария. Над ним работал уже четвертый, пятый, а может и шестой автор. Дэвид потерял им счет. После Сидни Ховарда за дело постоянно брались новые писатели, потому что ни у кого из них не получалось перенести дух романа в сценарий. Дэвид не возлагал особых надежд и на нынешнего кандидата. Хотя Фрэнсис Скотт Фицджеральд написал романы «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», сейчас он страдал алкоголизмом и влачил свое существование, работая наемным писателем для MGM. Но кто знает... Быть может, автору удастся его удивить. Ну, что там? Приветливо спросил Дэвид, хотя при виде беспорядка на столе Фиджеральда внутри у него все сжалось. Когда будет готов сценарий? Автор посмотрел на него так, будто Дэвид пригрозил задать ему трепку. Маргарет Митчел склонна повторяться В сценах и диалогах, наконец сказал Фиджеральд: Я знаю, знаю. Нетерпеливо ответил Дэвид Сидни Ховард уже об этом сообщил: Расскажите мне что-нибудь новое. Тут автор будто начал подыскивать слова, что жутко раздражало Дэвида. Он рассчитывал, что человек, писавший романы, окажется вполне красноречив. По-моему, некоторые сцены будут выглядеть лучше в тишине, наконец, произнес Фицджеральд. Почему он не мог выражаться яснее? «Гадать у Дэвида времени не было». «Что вы под этим подразумеваете?» «Ну, я думаю...» Писатель снова помолчал. «Нам нужно отказаться от диалогов и уделить больше внимания картине». «Звучит разумно», — согласился Дэвид. «Приведите пример». «Скажем, в день свадьбы Мелани и Эшли Скарлет должна не говорить о ревности и любви к Эшли» а молча смотреть вслед счастливой паре. «Так держать!» — Дэвид одобрительно кивнул, прежде чем выйти из маленькой комнаты. «Быть может, еще не все потеряно. Вот бы сценарий был готов к началу съемок». Придя в кабинет, он увидел ждущего там Ларри. Миловидный британец подошел к столу Марселы, наклонился к ней и что-то прошептал ей на ухо. Девушка рассмеялась и захлопала ресницами — и Дэвид почувствовал укол ревности. Он-то надеялся, что секретарша сможет устоять перед обаянием британца. «Ларри», — коротко сказал Дэвид, — «у меня сегодня мало времени». «Марсела, я всегда рад вас видеть». Плавно поднявшись, Оливье последовал за продюсером в кабинет. «Что тебя не устраивает в контракте?» Дэвид не стал проявлять вежливость. «Майрон совсем согласен». «Майрон не разбирается в театре», — ответил Ларри, небрежно пожав плечами. «И ты хочешь платить Вивьен нищенское жалование?» «25 тысяч долларов вряд ли можно назвать нищенским жалованием». И что только такого было в этом англичанине, что Дэвида раздражало каждое его слово. «Я не позволю Вивьен подписать этот контракт». Дэвид глубоко вздохнул, прежде чем ответить. «Ларри, однажды ты уже лишил женщину шанса на карьеру в Голливуде. Не веди себя паршиво на этот раз». К его удивлению, Ларри побледнел. Наверное, он не ожидал, что Дэвид вспомнит о той давней истории. В то время, еще работая в РКО, продюсер захотел сделать Джилл Эсмонд звездой и предложил ей главную роль в Билле о разводе». Но тут вмешался Ларри и спорил так долго, пока Джилл не уступила. Дэвид подозревал, что Оливье не хотелось, чтобы его жена стала успешнее его самого. «Я подумаю и поговорю с Вивьен. Давай, но решайте скорее. 26 января начнутся съемки». Дэвид внутренне торжествовал, видя, как Ларри понура вышел из кабинета. Была пятница, 13-е, и пусть Дэвид не был суеверным, Он сомневался, подходит ли этот день, чтобы объявить миру о своем решении. Марсела, пожалуйста, отправь букеты орхидей и письма Джин, Джоан и Полет. Дэвиду показалось, что будет лучше сопроводить отказ цветами. «Мой слог ты знаешь. Потом я все подпишу». Дэвид проверил почту, а после взглянул на часы. До момента, когда он, наконец, сможет сообщить важную новость — Оставалось еще больше часа. Вот отказы. Марсела положила ему на стол три письма, которые Дэвид быстро просмотрел, а затем подписал. Что ж, одно дело было сделано, но его ждали еще тысячи. Дэвид вздрогнул. Снаружи до него донесся шум визжащих пил и грохочущих молотков. Строительство его тары, двенадцати дубов и Атланты. Все еще продолжалось. Вчера Билл Мензис показал ему самый последний проект конструкций. Даже не верилось, что они создали целый город конечно, не всю Атланту, а только вокзал, церковь, трущобы, бордель-красотки, Дом тети Питипэт и 35 зданий. Это была самая большая съемочная площадка, которую когда-либо сооружали для фильма, чем Дэвид очень гордился. Картина просто обязана принести успех, иначе в конец разорит selзни International Pictures. Дэвид прикрыл глаза. Как ему сосредоточиться при таком шуме? Он встал закрыть окно. Теперь ему показалось, что в кабинете было слишком душно. Марсела, я схожу на съемочную площадку и посмотрю, как продвигается работа. Чем ближе были съемки, тем сильнее Дэвиду хотелось убедиться, что все действительно шло так, как он планировал. Он пробрался мимо людей, которые сооружали дубы, давшие название плантации 12 дубов». Поскольку перевести проклятые деревья сюда было задачей не из легких, Мэнзису пришлось проявить творческий подход. Дэвид все еще сомневался, что творение из телефонных столбов, колючей проволоки, брусчатки и краски в фильме будут выглядеть правдоподобно. Нужно было найти запасной вариант, и в этом ему мог помочь только его эксперт по гражданской войне. «Где Уилбур Курц? спросил он одного из помощников режиссера, который смотрел за съемочной площадкой. «Обходит фермы», — ответил взволнованный юноша. «Нет, стойте, не туда, сюда!» «Точно». Дэвид вспомнил, что сегодня историк вместе со специалистом по поиску объектов для выездных съемок Гарольдом Коузом и дрессировщиком Уильямом Кларком отправился на фермы и ранчо в округе, чтобы арендовать животных. Им нужны были лошади, свиньи, мулы, крупный рогатый скот, собаки, куры, а еще несколько индейк, Всего больше полутора тысяч голов. «В следующий раз буду снимать фильм без животных», — поклялся себе Дэвид. И что-нибудь простое, чтобы для картины не пришлось строить город. «Нет-нет-нет, это черт знает что! Земля должна быть красной! Красной!» «Мы уже все перепробовали», — ответил рабочий, к которому обратился Дэвид. «У нас получается только красновато-коричневый». «Но так это оставлять нельзя! Привезите почву из Атланты или посыпьте землю кирпичной пылью!» На грани отчаяния закричал Дэвид. «Мы снимаем в техникалоре! Нужно, чтобы цвет был правильным!» «Мы пробовали, но с кирпичами все равно ничего не вышло!» Дэвид глубоко вздохнул. «Ему что, придется делать все самому?» «Нет, для этого у него все-таки был сотрудник». «Спросите Била Мензиса. Он непременно что-нибудь придумает». Прежде чем вернуться к себе в душный кабинет, он заглянул в гардероб. Ему нравилось слушать жужжание швейных машинок и наблюдать, как руками трудолюбивых швей создаются костюмы для фильма. Нужно было изготовить не только великолепные платья Скарлетт, но еще и форму солдат, и, конечно же, аксессуары для дам — шляпки, украшения, перчатки и сумочки. Постепенно все обретало форму и выглядело действительно привлекательно. Довольный результатом, Дэвид повернулся и зашагал назад к себе в кабинет. Сегодня он вместе с Джорджем Кьюкером, Расселом Бердвилом и актерами объявит окончательный актерский состав унесенных ветром. Теперь ничего не мешало съемкам, почти. Ему еще нужно было поговорить с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье. Ларри еще пожалеет, что так усложнял жизнь Дэвиду, но сначала актрисе нужно подписать контракт, и тогда. Дэвид расскажет ей, как сильно должна измениться ее жизнь.